Глава четырнадцатая. Двадцать девятое июня тысяча девятьсот семьдесят первого года, город Москва. Доехали до метро до станции проспект Маркса и вышли к историческому музее. Галия сразу сжала мои ладони и показала на него глазами. Мила, это нужно несколько дней посвятить только этому музею, начал объяснять ей я, вдумчиво обойти все этажи с экскурсоводом, и это того стоит, конечно. Но времени впереди достаточно. Или вместе сходим, или с Дианой погуляете, когда я готовиться к экзаменам буду. Давайте сегодня только по Красной площади погуляем. Невозможно объять необъятное. В этот момент мы обошли музей и перед нашими глазами предстала Красная площадь. Девчонки с трепетом ступали по булыжной мостовой и откровенно пялились по сторонам. На нас никто не обращал внимания. Вокруг ходили такие же зеваки. На встрече нам встретилась пара из Средней Азии, я не спец, возможно, казахи. Женщина была в национальном костюме, платье и такие же шаровары, а на голове сорок косичек. Мои девчонки ашарты открыли, что интересно, они скажут про женщин в паранджах, попадись они нам. Увидев их издалемо в зале, девчонки потянули нас с отцом туда. Вы посмотрите, какая очередь, воскликнул я. Часа на два не меньше. Ну и что? Заныла Диана: "Быть в Москве и не побывать мы в золее?" "Ну, пусть девчонки посмотрят", вступился отец. "Ну, пусть посмотрят", согласился я. "Идите, вставайте в конец очереди". Мы пристроились в конец длиннющей очереди за порядком, в которой следила милиция. Шаг, постояли. Шаг, постояли. А очередь быстро идёт, заметила сестра. "Ты посмотри, Так пройти надо вдоль площади метров триста. Охладил немного я ее радость. Потом развернулся к мавзолею еще метров пятьдесят. Ну и ладно, обиделась Диана непонятно только на кого. Видимо представила себе, как будет стоять на санцепеке в жару все это уочерить. Отойти нельзя, обратно не пустит. Ни люди не пустят, а милиция не попить не пописать. Ну сама она просилась. Вы стойте. А я, пожалуй, пройдусь, посмотрю на гостиницу Россия. Не хочешь внутрь попасть? Удивился отец и вновь в сторону музалея. Стоять долго? Постарался отмазаться я. Успею еще. Я три раза стоял эту очередь когда-то. Мне было лет десять лета. Родители меня никуда не вывезли на летний отдых. Я был предоставлен сам себе. Советские дети перемещались по городу куда и как хотели. Время было совсем другое. На одинокого десятилетнего мальчишку даже в метро на турникетах никто внимание не обращал, не говоря уже про автобус. Мы мотались куда хотели. Никто из приятелей со мной не захотел пойти. Далеко родители заругают, заблудимся. Ответили мне пацаны со двора, а я уже собрался. Пришлось ехать одному. Сначала сорок пять минут на автобусе до станции Каширской, потом спустился вниз в метро. А куда ехать, ты не знаю, знаю только то, что мы в зале на Красной площади. Спросил у какой-то тётеньки в вагоне, как доехать до Красной площади. И мне ответили, рассказали и показали на схеме. Пришлось в одиночку посетить мавзолей, казалось чем-то трудным, дерзким и одновременно таинственным. Это был вызов и товарищам, и самому себе. Окружённый чужой помощью и соучастием в вагоне, выйдя из метро на станции Проспект Маркса, я смело обратился к незнакомым людям с просьбой показать мне дорогу на Красную площадь. И мне показали. Никого не удивил одинокий пацан, шатающийся в центре города. Очередь в мавзолей тогда начиналась сразу за углом исторического музея. Наивный и любопытный, я не понял, куда стоят все эти люди и вообще не обратил на них внимания. Бодро зашагал через всю площадь к мавзолею. Метров за пятьдесят до поворота к мавзолею милиция огородила очередь с двух сторон переносными металлическими ограждениями и строго следила за порядком. Наивно подойдя к одному из милиционеров перед самым входом, я спросил, как попасть за ограждение к людям. "Очередь, видишь?", спросил он меня, показывая куда-то вдаль. Надо встать в очередь, понял я и пошёл искать её начало. Пока нашёл, почти с площади вышел и стоял потом на жаречи со 3. Милиция следила за каждым шагом людей в очереди, пока мы медленно двигались по площади. А люди в штатском стояли по всему маршруту внутри и не давали никому ни приблизиться к Ленину, ни притормозить возле него. На очень приличной скорости мы сделали обход вокруг ложи с телом Ильича и очень быстро оказались на улице. Первый раз я вообще не понял, куда надо было смотреть. Из солнечного дня мы попали во внутренний полумрак мавзолея, шли по лестнице, глаза долго привыкали к темноте, потом вышли в зал, где очень ярко светили лампы. Глаза опять стали привыкать к свету, потом опять тёмные переходы и лестницы, и опять яркое солнце. До сих пор помню своё недоумение и разочарование. Что это было? И ради этого я отстоял на жаре 3 часа. Нет, не может быть. Что я скажу пацанам во дворе? Ничего не видел. Пока проморгался, уже и на улицу оказался. Я встал в очередь опять. Она уже была чуть-чуть покороче, на 2 1/2 часа, а не на 3. Во второй раз я хотя бы увидел ярко освещённое лицо и кисти Ленина. Всё остальное оказалось сплошным тёмным пятном. Только с третьего раза я разглядел, что Леня лежит в костюме и ботинках. Но для этого пришлось ещё раз приезжать. Третий раз занять очередь в мовзале, в тот же день я не успел. Зато было что во дворе рассказать. Воспоминания нахлынули на меня. Стоять в очереди в четвёртый раз. Что я там не видел? Ну уж нет, не в этой жизни. Будем считать, что я посетил сие учреждение Авансова на несколько жизней вперёд. Пойду прогуляюсь, осмотрюсь, сказал я своим. Через 2 часа я буду ждать вас у памятника Минину и Пожарскому. Договорились? Мило улыбнувшись, я пошёл от них прочь. Хотя отстоять полдня, пусть стоят. Может, надо было их подготовить к тому, что их ждёт резкая смена мрака и света? А как объяснить, откуда я всё это знаю? Разберутся, думаю, не маленькие. Лишь бы Диана не начала права качать, если её подталкивать к выходу начнут, когда она решит получше там осмотреться. Это не музей, детка, где можно стоять часами у любои с произведением искусства. Да, уж скандал нам не нужен. Впрочем, не настолько же она всё же избалована. Моё внимание привлекла ныне снесённая гостиница Россия. Какая же она огромная. Опомниться ее возвели на фундаменте восьмой несостоявшейся сталинской высотки, а в двадцать первом веке на этом месте парк зарядя. Он же большой, черт подери! Неужели это таких размеров гостиница? Если кажется огромная вблизи, пойду посмотрю. Пока я шел, все не мог понять. Под сталинскую высотку фундамент забу бенели нехилый, на нем гостиница потом сколько лет еще стояла, а потом что, разобрали? И парк заряди как раз над этим фундаментом разбит. Гостиница потрясла, конечно, размерами. Когда водил сюда в прошлой жизни в концертный зал подруг, даже внимания не обращал. Ну, большая и большая, или не до архитектуры было, когда девушка рядом. Сейчас же стоял и любовался, поражаясь в очередной раз размаху и смелости замыслов архитектора. Не стеснялись они ни в желаниях, ни в средствах. На обратном пути наткнулся на бабульку, торгующую газировкой прямо с передвижного лотка. Четыре граненых стакана. Пока бабулька один стакан моет, в другой наливает, третий кто-то еще пьет, четвертый ей пустой уже мыть ставят. Рискует здоровьем что ли? Уж очень пить хочется. Ведь пил же в детстве без малейших сомнений и не болел же никто раньше. Это я ковидом запуганный, а люди вокруг вообще не задумываются, поди. И если спросите, не поймут или вообще за ненормального примут. Эх, была не была, встал в очередь. Без очередей никак. Очереди это советский образ жизни. Вам с сиропом? спросила меня газировщица. Да, пожалуйста. С вишнёвым или грушевым? С вишнёвым, дал 10 копеек. Газировщица вернула 6 копеек сдачи. Значит, стакан газировки в розницу 4 копейки, а в автомат 3. Ну ладно, Россия, Россия. А делать мне ещё что, 2 часа не меньше? Ага, тут же гум рядышком. Почему бы и не зайти? Там, по крайней мере, ценёчек, да и нужно глянуть, вспомнить, чем ассортимент от нашего провинциального отличается. Ну да, отличается. Только зашел, как в памяти сами стали всплывать мои визиты в детстве, когда был мелким. Гум казался вообще бесконечным. Сейчас шел и наслаждался. Прохлада. Людей довольно много, но никто не толкается. Привычно вышел на Анфиладу на втором этаже, стал над центральным проходом, чтобы осмотреться. Ко и ги стояли длинные очереди, что означало, что могли продавать дефицит. Это был основной принцип любого крупного магазина в Москве. Если народ толпится, надо идти смотреть, что выкинули. Направился к дому из павильонов, возле которого толпилось множество взволнованно переговаривающихся женщин разных возрастов. Подумал, что может удастся девчонкам что-то прикупить. Не прогадал. По разговорам и перешёптываниям понял, что выкинули чешскую бижутерию. Точно напомнил, что это дефицит, за которым милые дамы гонялись с особым азартом. Встал в очередь. Пока стоял, прикидывал, что смогу себе позволить. Здесь со мной Галия и Диана, соответственно, необходимый минимум два подарка. Но ведь в Святославле ещё мама и Инна. Им тоже хотелось бы привезти что-то красивое, что их порадует. Бабуля украшениями не баловалась. Ей надо будет что-то другое придумать, как и не кифаровне. То есть в идеале мне надо четыре подарка прикупить. С собой у меня около четырнадцати рублей, не густо, но если цены не кусачие, то вполне хватит. Стоял в очереди долго. Соседки по очереди волновались, перебегали с места на место, менялись местами, отбегали посмотреть, что осталось. Периодически раздавались разочарованные возгласы вроде «Черные брошки закончились». или браслеты только светлые остались, другие разобрали. Каждый такой возглас брождал волну обсуждений на тему, как долго ещё стоять и что удастся купить. Иногда приносили радостные новости, типа только что браслеты новые вынесли, красивые, достаявших, обнаружил, что остались уже только бусы. Довольно симпатичные, нескольких видов, сделаны очень искусно с выдумкой. Я в них разбираюсь не сильно, конечно, Поэтому выбрал и купил четыре приятных по цветовой гамме варианта, руководствуясь своим вкусом. Цена порадовала — от полутора до двух с половиной рублей в зависимости от замысловатости исполнения. Выбрал я подарки из самых дорогих моделей, уложившись в десять рублей за четверо бус. Вышел из гумы чрезвычайно довольный собой. Дамы мои точно будут в восторге. Встретились мы все вместе в итоге не через 2 часа, а через 2 1/2. Девчонки, уставшие, но переполненные впечатлениями и чувством исполненного долга одновременно, попросили измученным голосом: "Пить". Повёл их газировщица. Опять отстояли очередь. Девчонки хоть и устали, но при этом просто светились от счастья. И всё-то в Москве лучше, и газировка слаще, и люди счастливее. И небо голубее, и солнце ярче. Короче, Москва лучший город в мире. Это они студенческую общагу не видели и на одну стипендию не жили. Вот так и думают. Хлебнут они ещё столичной жизни по самой макушку. А пока пусть наслаждаются моментом. Дождавшись, пока Диана с Галиёй отдохнут, вручил им подарки. Восторженные ахи и охи, а потом объятия и щёмоки в щёки с обеих сторон. Навели на мысль, что дамы довольны в высшей степени. Отец одобрительно и вместе с тем несколько ревниво смотрел на меня. Перетянул я немного одеялка на свою сторону, конечно, но ничего, он своё наверстает. Должен понимать, что здесь я ему пока не конкурент. Как у вас сил ещё остались? спросил я девчонок. Может, на ВДНХ или уже в другой раз? На ВДНХ, ответила за обеих Диана. полицам. Девушкам было понятно, что усталость у обеих как рукой сняла. Вот она, живительная сила продукции дружественной страны социалистического лагеря, лучший допинг для прекрасных дам. Боишься, что потом некогда сходить будет? смеясь, спросил Диана отец. Правильно. Я вот сколько лет уже в Москве живу, она на Красной площади всего второй раз был. В метро попали через площадь Нагина. Мне сказали, что слух Ризоноло это название. Я и в 21 веке, нет, нет, да и вспоминал его в разговоре с кем-нибудь из ровесников. Но всё равно стало приятно на душе. Схему метро было особенно интересно разглядывать. Оранжевая ветка заканчивалась станцией ВДНХ. Нет ещё ни Ботанического сада, ни моей родной бабушкинской. Когда мы с родителями в Лосинку перебрались, уже все станции до самого Медведково существовали. А в конце моей прошлой жизни, так и вообще, всё ближнее Подмосковье практически было уже на метро доступно. Вышли на конечной станции ВДНХ и пошли к главному входу. Кажется, вход ещё платный, так и оказалось. Отец купил нам всем билеты, и девчонки ломанулись на территорию выставки. Она всегда была образцово показательно ухожена, утопала в цветах. Золотой шпиль первого павильона торжественно возвышался по центру. Девчонки заворожённо осматривались вокруг. Масштаб после площади Ленина в Святославле, конечно, впечатлял. Куда пойдём? спросил довольный произведённым эффектом отец. Давай в павильон Космос их сводим, предложил я. Мне самому интересно. Вспомнил, как нас ещё школьниками водили туда на экскурсию. Ракета-носитель же уже стоит перед входом. Когда её поставили? Припомнить бы. Отец взглянул на меня с некоторой долей удивления. Я, похоже, снова забылся. Не откуда мне иметь такое осведомлённость о столице. Не скажешь же, что загуглил. Надо сосредоточиться и включить восторженного выпускника школы, впервые приехавшего в Москву. Молобно со своими мыслями начал охотить и ахать вместе с девчонками, глядя вокруг. вжился в роль, так сказать. До космоса мы дошли далеко не сразу. Начались фонтаны, отец вспомнил, что у него с собой Зенит. "Стойте все вместе", командовал он, стави нас так, чтобы фоном у нас была дружба народов. Я был здесь много раз и по работе, и просто так. Сколько раз видел этот фонтан, пробегал мимо и ни разу не удосужился разглядеть его как следует. А он же произведение искусства. Все девушки разные, в национальных костюмах. Как же красиво. Интересно, подсветка сейчас есть. Напозировавшись, девчонки наконец пошли дальше. На пути нам попалась тележка с мороженым. О, воскликнули девчонки. Задержались у тележки с мороженым. Потом нам встретилась газировщица тоже с тележкой, и снова мимо мы не прошли. Потом мимо 20 девчонки стояли в очереди в туалет. до космоса. Мы добрались едва живые. Расстояние на ВДНХ под стать стране, такие же гигантские. Каждый павильон содержал тематическую выставку. Посетить всё за один день нереальная задача. Поэтому, когда кто-нибудь из девчонок пытался внепланово зайти в какой-нибудь павильон по дороге, я безжалостно пресекала эти попытки. Нам здесь 5 лет учиться, отдёргивал я их. Чем будем свободное время занимать? Вот, будете гулять по ВДНХ, например. По очереди не спеша обойдёте все павильоны и в ботанический сад обязательно сходим. Я слышал, что там где-то есть озеро с лодочной станцией. Краем глаза снова ловлю удивлённый взгляд отца. Ладно, если что, скажу ему, что меня Саччан подробно просветил на тему, куда пойти в столице. Ещё издали мы увидели макет ракеты-носителя и ускорились. Сам павильон Космос встретил нас торжественностью и величием, таким я в прежней жизни мало его запомнил. Нас водили на экскурсию детьми, от тех посещений остались отрывочные воспоминания, в основном же я запомнил его огромным вещевым рынком в 90-х и нулевых, где можно было чёрта лысово купить. Очень неприятно стало на душе, тоскливо и муторно, что такое величественное место превратится через 20 лет в грязные торговые ряды. "Ты чего хмурый такой?" толкнул меня локтем отец. "Устал? Ну давай, смотрим всё тут, раз уж пришли". "Конечно. А я уж подумал, что ты дальше идти не хочешь. Не объяснять же отцу, что вся выставка, все павильоны превратятся через 20 лет в один большой рынок". Со временем в нём наведут порядок, в павильоне космос будут торговать аппаратурой, а в павильоне здоровья вся Москва будет мотаться за лекарствами. Но пока всё было так, как задумывалось создателями выставки. Мы ходили по экспозиции и разглядывали тематические экспонаты про освоение космоса. Больше всего времени девушки проторчали у витрины с космической едой, как они выразились. У меня я тоже мелким эту витрину разглядывал. Как же хотелось тогда все это попробовать. Одно из любимых тем было воображать, как будешь хвастаться потом перед друзьями и одноклассниками, что ел еду из тюбиков, как космонавты. Не знаю, как кому, а у меня в детстве это одно время было прямо идеей фикс. После ВДНХ нас ждал обратный путь к метро. Как ни странно, дался он нам гораздо легче. Хотя вроде те же самые 2 км шли, останавливались попить кваса, посидеть под брызгами фонтанов. Домой мы в итоге в буквальном смысле приползли, такими темпами, как в возвращении в Святослауль, ноги до колен сотру. Ну, как вам сегодняшний день? Понравилось? С бодрым видом спросил отец с девсёнок через час, когда обе успели освежиться в душе. Вид -то у него был мудрый. Но я-то видел, что он тоже дико устал и просто делает вид, что ещё хоть куда в его возрасте. Ну что же? Я сам так себя вёл с подростшими детьми в его возрасте. Кому же хочется выглядеть старым и уставшим перед собственным выводком? Очень. Хотя и устали мы, и Диана зевнула, показывая, насколько она устала. Завтра устрою для вас сюрприз, пообещал отец, сразу подняв настроение у девушек. Его заинтриговав и меня. Интересно, что же он задумал? Как у сюрприз, немедленно спросила его Диана, заставив отца улыбнуться. Ну, что же за сюрприз, если я сейчас скажу? Завтра всё и узнаете.